Телитренно-воздушный дух Внимание философов, размышлявших о первоначалах мира, всегда привлекал огонь. В пятом веке до нашей эры грек Гераклит заявлял, что космос всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий. Спустя столетия Аристотель включил огонь в число природных начал — наряду с водой, воздухом и землей. Все мыслители считали огонь предметом, первоэлементом, одним из кирпичиков мироздания. До 17 века никому не приходило в голову, что огонь — это нечто совсем иное. Реакция, процесс, активное взаимодействие крошечных элементарных частиц. Изобретение пороха радикально повлияло на ход мысли теоретиков, размышлявших о сути огня и о природе реальности вообще. Порох стал одним из катализаторов волнующего брожения в умах, которое охватило Европу в 17 столетии и дало толчок развитию современной науки. Порох воплощение стихии огня мог дать ключ к пониманию этого лучезарного природного явления. Серу мыслители отождествляли серной сущностью, воплощением горючих свойств. Древесный уголь, сгорающий полностью, почти не оставляя золы, явно был идеальной пищей для огня. А вот селитра, которая и давала пороху жизнь, оставалась загадкой. Чтобы выяснить ее действие, требовалась надежная теория. Однако химии, науки, которая в конечном счете и объяснить действие пороха, еще только предстояло выработать собственные методы. Естествоиспытатели, изучавшие явления природы, не имели, в отличие от математиков или астрономов, предшественников в классической древности. Тем, кто пытался познать материальный мир, не могли помочь ни Евклид, ни Птолемей. Предшественниками натуралистов были алхимики, чародеи, составители эликсиров. Нарождающая область знания еще не была структурирована, не была вооружена последовательным научным методом. И порох, который с точки зрения практической был наиболее важным шагом на пути овладения силами природы, с точки зрения теории оставался полной загадкой. В Европе, как и в Китае, алхимики разработали некоторые лабораторные методы и процедуры для очистки химических веществ. Их опыт работы с селитрой был очень важен для ранней истории пороха. Однако со временем причудливые гипотезы алхимиков стали помехой на пути прогресса. Алхимики пытались объяснить мир теории резонансов в соответствии объединяющих невидимыми связями планеты и металлы, небеса и жизнь человеческую. Материю, согласно их представлениям, пронизывали божественные эманации, звезды были живыми. Алхимик не видел разницы между наукой и мистикой, между эмпирическим наблюдением и вольной фантазией. Противоположностью этого целостного взгляда на мироздание была философия Аристотеля. Его высшей степени долговечной идеи, в том числе и представление о мире, в основе которого лежат четыре первого элемента, по-прежнему пользовались влиянием во времена Шекспира. Аристотеля в университетах чтили как источник всех знаний, хотя его языческая философия и не вполне укладывалась в христианскую концепцию Вселенной. Однако неутомимые умы позднего Ренессанса начали постепенно подвергать сомнению и Аристотеля, и алхимию. Изобретатели, уже подарившие человечеству компас, печатный станок и порох, могли, как предсказывал Фрэнсис Бэкон, легко обнаружить и новые чудеса, о которых древние и не подозревали. Постепенно формировался новый научный подход — систематический эксперимент. Университетские теоретики начали присматриваться к работе пороховых дел мастеров. Здесь они наблюдали явления, которые не могли объяснить. Их попытки разобраться в происходящем сблизили практику и теорию, помогли пролить свет знания на неведомое.